Шардын и судья. Абхазская сказка. Решил Шардын заняться ловлей перепелов, но так как для этого нужен был ястреб, задумал он поймать его при помощи силка с приманкой. Однако ему не повезло. Вместо ястреба в селок попалось вороны. Что было делать? Приручил он ворону и отправился на охоту, посадив её на голову. Долго бродил он по долине. Вдруг из-под ног у него вылетела перепёлка. Шердын пустил на неё ворону, но ворона, никог... но ворона никогда не ловила перепелов. Она села по привычке на спину пасши сени неподалёку буйвалицы и стала искать клещей. Какое счастье, как ой прекрасную дичь поймала моя ворона, радостно воскликнул Шердын и погнал буйвалицу домой. Но оказалось, что принадлежала она богатому человеку, который послал своих людей на её поиски. На другой день они нашли пропажу в зарайе Шардына. Шардын прогнал пришедших, заявив, что буйвалица поймана его вороной. Хозяин буйвалицы пожаловался властям, обоих вызвали в суд. Там Шардын отвёл в сторону старшину села и сказал ему: "Если устроишь так, чтобы буйвалица останется у меня, то каждый день я буду приносить тебе кувшин простокваши". Старшина любил взятки, и я обещал ему помочь. Первым допросили истца. Тот заявил, что его буйволицу нашли в сарае Шардына, который хочет её присвоить. Что ты на это скажешь? Согласен с ним или нет? спросил судья ответчика. Прежде чем ответить, истцу, сказал Шардын. Можете ли вы объяснить, то чего я не понимаю? Конечно, ответил судья. Вот чего я не понимаю и о чём хотел вас спросить. «Когда люди ястребами ловят перепелов, то эти перепела принадлежат им или нет?» «Конечно, им!» – подтвердил судья. «Если так, значит, то, что поймала моя ворона, принадлежит мне!» – заключил Шардын и низко поклонился судье. Шардын выиграл дело, в чем ему, конечно, помог старшина. С этого дня Шардын каждый день носил старшине по кувшину простокваши. Месяца три подряд Шардын выполнял свое обещание, а потом ему это надоело. Наполнив кувшин буйволовым навозом, он забелил его сверху простоквашей и отнёс старшине. Тот начал было есть и вдруг почувствовал какой-то странный вкус, и запустил ложку поглубже и ужаснулся. Вместо кислого молока в кувшине оказался буйволиный навоз. Старшина страшно рассердился. Он решил Жардыну отомстить и пожаловался на него властям. Вызвали Жардына и спросили, почему он так поступил с простоквашей. Вот уже третий месяц, как он ест эту простоквашу, хмуро ответил Шардын, намекая на взятку. И до сих пор она была ему по вкусу. Не понимаю, почему теперь она ему не нравится. Догадавшись, куда клонит Шардын, старшина и судья замолчали, а Шардын, пожав плечами, отправился домой.